«Мишка». Николай Степанович Наумов медленно шел по тротуару, опираясь на тросточку и ведя на поводке своего верного друга Мишку. Большой лохматый пес двигался, еле передвигая лапами. Он понимал, что хозяин не может идти быстрее, и подстраивался под него. «Дядя Коля, а можно я с вами погуляю?» услышал мужчина детский звонкий голосок. Посмотрев вправо, Николай Степанович... Увидел Андрея Семенова, девятилетнего соседского мальчика. «Конечно, Андрейка, пойдем. Только я медленно иду, ты уж извини». «А куда торопиться, дядя Коль?» Деловито сказал Андрей. «Я уроки уже сделал, поэтому могу гулять не спеша». «Это хорошо, что уроки сделал. Как учебу у тебя?» «Почти одни пятерки», — гордо произнес мальчик. «Молодец», — похвалил Николай Степанович. «Мама, наверное, очень тобой гордится». «Я знаю. Папа бы тоже гордился. Я, когда вырасту, хочу быть летчиком, как папа». Николай Степанович вздохнул. Отец Андрея был военным летчиком и два года назад погиб во время дальней командировки. Наталья и его жена осталась одна с двумя мальчишками, с трехлетним Павликом и семилетним Андреем. Тогда еще была жива жена Николая Степановича, Мария Петровна, а через полгода и ее не стало. Остался пожилой мужчина один. Единственная дочь, Анна, жила в другом городе и редко могла навещать отца. После смерти матери хотела забрать его к себе, но Николай Степанович отказался. «Вы и так вчетвером в двухкомнатной квартире. Куда вам еще меня?» — сказал он дочери. «Нет». «Пока я могу сам себя обслуживать, буду жить один. Да и Мишку у меня, куда я его дену?» Пес Мишка поселился у Наумовых пять лет назад. Откуда-то в их дворе появился забавный рыжий щенок. Мария Петровна пожалела беднягу и начала подкармливать. Муж сначала ворчал на нее, а потом и сам прикипел к щенку, который был очень ласковым и игривым. И даже имя ему сам выбрал. «Мишка». И когда с приходом осени на улице очень похолодало, Наумовы забрали Мишку к себе. К зиме он был уже довольно крупным псом. Так он и стал у них жить. После ухода Марии Петровны остались Николай Степанович с Мишкой вдвоем. Соседский мальчик Андрей любил гулять вместе с дядей Колей, как он его называл, и Мишкой. Мальчик мечтал о собаке, но мама не разрешала завести щенка. Николай Степанович — Тоже успел привязаться к Андрейке. Своих родных, внуков он видел редко и, конечно, скучал по ним. И к Андрюше относился как к внуку. Старался угостить чем-нибудь и просто любил с ним поговорить на разные темы. Андрей был смышленым мальчиком, хорошо учился, помогал маме. Николай Степанович жалел его и младшего Павлика, что так рано остались без отца. И Наталье очень сочувствовал, старался помочь чем мог. То подтекающий кран в ванной подладит, то утюг починит. А Наталья, когда пекла пироги, всегда угощала пожилого соседа. «Дядя Коля, а нам в школе задали подготовить сообщение о своем домашнем животном. Можно я про Мишку расскажу? У меня же нет ни собаки, ни кошки». «Конечно можно», — ответил Николай Степанович. «Мишка очень умный пес и добрый. Ты посмотри, какие у него глаза». Не у каждого человека такие глаза. Он же все понимает. И словно в подтверждении этих слов, пес посмотрел на Андрея и гавкнул. Ну вот, Мишка со мной согласен. Засмеялся Николай Степанович. И Андрюшка засмеялся. Так они и гуляли. Пожилой мужчина с тросточкой, девятилетний мальчик и большой рыжий пес. Наталья Семенова возвращалась с работы и, войдя в подъезд, сразу услышала громкий собачий лай. Поднявшись на свой этаж, она поняла, что это доносится из квартиры Николая Степановича. «Мишка, что случилось?» — спросила Наталья, подойдя к двери соседа. Пес, услышав ее голос, залаял еще сильнее и начал скрестить когтями в дверь. «Что-то случилось с дядей Колей», — промелькнула нехорошая мысль Натальи. Она позвонила и постучала в дверь соседа, но никто не открыл и только Мишка истошно лайл явно привлекая к себе внимание. Наталья забежала в свою квартиру. Она вспомнила, что с их балкона можно перебраться на балкон Наумовых. Ее погибший муж когда-то так делал, когда Мария Петровна однажды потеряла ключи и не могла попасть в свою квартиру, а Николай Степанович тогда был в санатории. — Мама, что случилось? — спросил Андрей, увидев, как мама вбежала домой и бросилась на балкон. «Там Мишка на помощь зовет». «Что-то с дядей Колей ладно крикнула Наталья. Она перебралась на соседский балкон, толкнула дверь, которая, к счастью, была незапертой, и попала в квартиру. Николай Степанович лежал на диване, весь бледный и слабо шевелил губами, пытаясь что-то сказать. «Сейчас, сейчас потерпите», — воскликнула Наталья и, схватив мобильный телефон соседа, вызвала скорую помощь. Николай Степановича увезли в больницу. У него случился сердечный приступ. «Неужели правда собака позвала на помощь?» — Удивленно спросил фельдшер у Натальи. «Да, Мишка молодец», — ответила женщина. «И ещё бы! Спас хозяину жизнь! Медаль бы ему дать за спасение!» Пока Николай Степанович лежал в больнице, Наталья и Андрей заботились о Мишке. Выгуливали его, кормили но пес был все время грустный. Видимо, очень скучал по хозяину. К моменту выписки пожилого мужчины из больницы прилетела его дочь Анна. «Папа, ты нас так напугал. Нельзя тебе уже жить одному. В нашем доме сейчас выставлена на продажу однокомнатная квартира. Давай твою квартиру продадим, а там купим, и деньги у тебя еще останутся. Будешь жить рядом с нами, и всем так будет спокойнее. А ты будешь не один» с внуками станешь видеться. Соглашайся, папа». «Без Мишки не поеду», сказал Николай Степанович, строго глядя на дочь и поглаживая пса, который был несказанно рад встрече с хозяином и везде следовал за ним по пятам. «Да я уже поняла, папа», улыбнулась Анна. «Мишка — твой ангел-хранитель». «Не переживай, я уже все разузнала. Оформим Мишке документы, сделаем все прививки, все, что положено, и полетит он с нами». «Вот это другое дело», — обрадовался отец. «Ну что, Мишка, полетим в новую жизнь?» «Андрюша, с днем рождения! У меня для тебя подарок», — сказала Наталья, входя в детскую комнату. На руках она держала маленького рыжего щенка. «Мамочка!» — радостно закричал Андрей, которому сегодня исполнилось десять лет. «Это же моя мечта! А как он на Мишку похож, правда?» «Правда, сынок сказала Наталья, смахивая слезу. Она обняла и поцеловала сына, а он прижимал к себе щенка. «Я назову его Мишкой», сказал мальчик.